Глава 42. Леон. «Что там находится?» — спросила Габи, поняв, что бредень что-то уловил. Я пожал плечами. Хоть от скуки и успел облазить окрестности деревни, но и живой родник пропустил, и о том, зачем инициировать каскад заклинаний именно здесь, представления не имел. Одно было ясно. Сила, сворачивающаяся впереди, темная, а значит ничего хорошего ждать не приходится. Беги в деревню, сказал я, снимая с шеи цепочку с ключом, висевшую рядом с сигнальным артефактом ротонды. Это от саквояжа. На наднежка толка, плоская, деревянная, без украшений и замка. Там боевые артефакты. Надевай все на себя и... Очень хотелось закончить «Беги, не останавливаясь» до самого вальтрема, но ведь не послушает. Найдешь меня по путеводной нити. А ты? А я посмотрю, что там такое, осторожно и не привлекая внимания. Я улыбнулся. Не бойся, нарываться не буду. Главное, вовремя смыться. Если получится. Габи прикусила губу, и было видно, что ей очень хочется поспорить. Но она только сказала «Хорошо». Я мысленно выдохнул. Времени на споры не было вовсе, но, похоже, здравый смысл в ней возобладал. Даже те ерундовые артефакты, что лежали сейчас в доме бабки Салы, были лучше, чем ничего. Габи шагнула была прочь, но развернулась, вытащила из рукава платочек, протянула мне. Вдруг разменёмся?» Я взял кусочек ткани, нагретый теплом ее тела. У тебя мой ключ, если что. Она кивнула. Не выдержав, я перехватил ее запястье, притянул к себе. На удачу. Выдохнул я, наклоняясь к ее губам. Пропади оно все пропадом. Я по-прежнему не мог ей ничего обещать, но и отпустить просто так не мог. Сейчас, возможно, отпуская навсегда если не переживу встречу с тем, что идет из леса. Как не мог и сказать, что я чувствую. Но наши руки и губы обошлись без слов. Мне бы хотелось, чтобы этот поцелуй никогда не прекращался, но пришлось разжать объятия. Габи заглянула мне в глаза. «Я вернусь, слышишь? Найду тебя, чтобы не случилось, только...» «Я знаю», — улыбнулся я. Она двинулась в сторону деревни, оглянулась. «Бегом!» — рявкнул я. «Ты боевой макли, девчонка с глазами на мокром месте?» Она выругалась, рассказав, где и когда видела всех фальконте и меня в том числе, и умчалась. Я двинулся туда, где бурлила, набирая мощь, темная сила. Что-то затрещало в кустах. Я напрягся. Из леса вылетел медвежонок, за ним еще один, а следом промчалась медведица, проигнорировав мое присутствие. И я едва удержал заклинание, уже повисшее на кончиках пальцев. Так бывает, когда идет лесной пожар. Животные спасаются, не обращая внимания друг на друга. Но я не чувствовал, Ни дыма, ни жара, не слышал рёва огня. Плохо. Очень плохо. Даже звери чуют какую-то хтонь. У меня самого внутри что-то вопило, требуя слиться с ближайшим деревом, зарыться в землю, убежать, исчезнуть, потому что то, что сгущалось там впереди, было воплощенным ужасом. Но надо было идти колени ослабли перестало хватать воздуха я словно двигался сквозь густой кисель так бывает в кошмарах а сейчас все происходило на его я шел вперед не забывая прощупывать пространство перед собой магией пока наконец не увидел то что так напугало лесных обитателей да что греха таить и меня заодно По земле стелился черный туман, а в глубине этого тумана, неровно, словно марионетки, двигались человеческие фигуры. Армия мертвых. Редкостная чушь. Трупы гниют, в них заводятся черви, они воняют и разносят заразу. Даже несмотря на то, что каждый павший живой становится мертвым солдатом, Такая армия очень быстро превратится в разлагающиеся на земле куски плоти, не способные ни подняться, ни пошевелиться. И все же Кардису Морте удалось создать армию мертвых, точнее тех, что никогда не были живыми. Армию нежити, но не восставших покойников, заставив обрести подобие жизни отпечатки тела, духа, разума тех, кто некогда упокоился в этой земле. Големы, так величали их умники-теоретики, мертвеки, наплевав на теорию, именовали их те, кому пришлось с ними столкнуться, потому что на вид они ничем не отличались от свежего покойника, успевшего полежать в земле. Я оказался прав, предположив, что раньше стояла неподалеку от родника, с живой водой. Правда, радости мне эта правота не принесла, потому что у старой деревни было кладбище, которое за века поглотил лес. Потому что те, кто упокоился на старом кладбище еще до последней битвы, те, кто лег в эту землю во время нее, сейчас поднимались под действием черной магии. Восставшие из праха, И созданные из него же шли в сторону деревни, безошибочно чуя жизнь, ведомые лишь одним желанием – убивать. Сейчас я был больше, чем уверен. Кардис Морте нашел способ заполучить себе настоящее живое тело. Но прежде ему нужно было пробудиться окончательно – Нужна была жертва, не бездумное животное, а люди, создание, обладающее бессмертной душой, сознающее подступающую гибель и отчаянно желающее жить. Жертва, которая даст выброс силы, достаточной, чтобы активировать филактерию, где бы она ни находилась. Капля за каплей жертвенной крови за половину тысячелетия заполнили накопитель и запустили заклинание, поднявшее старое кладбище. Следующие смерти напитают силой сперва филактерию, потом и сам восставший дух Кардиса Морте, после чего он получит тело. И истории пятисотлетней давности покажутся детским лепетом. Допускать это я не собирался. Как и не собирался становиться первой жертвой, помогая покойному магу превратиться в условно покойного. И вместе с тем я отчетливо понимал, если не сбежать прямо сейчас шансы выбраться из этой передряги живым, стремятся к нулю, но двадцать поколений боевых магов рода Фальконте стояли за моей спиной, и опозорить их я не мог, а из деревни скоро вернется сумасбродная девчонка, которой я не мог ничего обещать и которая скорее умрет, чем отступит, а значит, выбора у меня не оставалось». Я сорвал с шеи сигнальный артефакт, с которым не расставался с тех пор, как получил от ротонды, и активировал заклинание.